Глава вторая Небесно-голубого цвета чайка металлась на перерез, и заставив меня ударить по тормозам, с неожиданным для такой здоровенной металлической туши изяществом втиснулась между гигантским блестящим назвом двенадцатой модели и каким-то чередным американцем. Первый мысль был выйти и усыпать где хочу по самой небалой, но я сдержался. Не княжеское дело собачица изо удобного места. Да и вообще устраивать какой-то пидлам, пожалуй, не стоило. Не то чтобы кто-то из местной публики всерьёз воспринимал второсортную газетёнку вроде Вечернего Петербурга, но и доброжелателей у меня хватало и до этого, а в последнее время стало ещё больше. Конечно, прибавилось и тех, кого ему к назвать, если не друзьями или союзниками, то хотя бы хорошими знакомыми. И всё же пара тройка косых взглядов мне обеспечена. Ох, в Полагороде народу-то сколько. Да хотя бы вот поэтому Настойся подалась вперёд, оглядываясь, брошусь я в ходу блестящую публику. Так что едва ниулеглась на торпеду. В целом её поза выглядела вполне пристойно, но я хоть и не видел, догадолся, как её бедные девчонки сейчас в глаза, блестящие изумруды, широко распахнутые. И за это кажущийся ещё больше, полный изумлённого ожидания, щедро разбавленного любопытством и страхом и восхищением и ещё чёрт знает чем, может быть, даже чуточки злости. Разреженные, как и все. Пробубнила Настасья. А нутро небось паганное, знаю я ваших. Я не ответил, возразить мне было в общем нечего. Мы оба прекрасно помнили, как в наш первый совместный выход свет публика в кристалле разглядывала мою спутницу, как диковиное животное из какой-нибудь далёкой солнечной Африки. А Гежицкая вовсе не поленилась подойти, чтобы лично откнуть пару шпилек. Расслабься, Настасья Архиповна. Я легонько потрепал деву конструктора по плечу. Никто тебя не съест. Не должны, хотя на самом деле могут. Я не жалел ни денег, ни собственного времени, да и сама Настасия старалась, как умела. Уроки, книги, современная мода, писаные и не писаные правила, столовый этикет, нужные знакомства. Даже без всего этого природная красота и очарование могли бы покорить сердца даже самой придирчивой публики, не попадаясь представителям высшего света, самыми настоящими хищники. После месяца разъездов с дедом я не только запомнил их всех до единого, но и, кажется, даже изобрёл для каждого свой хитрый приём, если не поставить на место одним словом, то хотя бы избавиться от ненужного внимания. Но она столь таким умением, разумеется, пока не владела. Не хватало ни опыта, ни чужого штампа, веса в обществе. К её услугам были лучшие портные мод diskи Петербурга. Мы даже отыскали по совету одной бесчестных подружек Богдана умельцу, который каким-то непостижимым образом справился с маникюром изтребив намертво въевшееся в руки Настасьи машинное масло и металлическую курочку из мастерской. Внешне вчерашняя крепостная преобразилась так, что с лёгкостью дала бы хору даже самой породистой светской львице, но внутри ещё оставалась сама собой. Самая обычная девчонка из простых, только буквально помешанная на автомобилях. Будь ей воли, она, наверное, и вовсе поселилась бы в мастерской. Там она без особого труда держала и все железное хозяйство и работяг, причем в южных рукавицах. Но перед выходом в свет все равно нервничала, как гимназистка, решившая выкурить первую в жизни сигарету. Может, Настасья пока не добирала ни манер, ни лоска, ни опыта подобных мероприятий, зато местную публику видела буквально насквозь и знала, чуть ошибешься, сожрут за живо. А может, ну его благородие? Жалобно протянула Настасья. Лучше бы с мамой в мастерскую посидели. Там хоть не боишься лишнего ляпнуть, а тут только позориться. Все-таки скисло, хоть и держалось до последнего. И во время сборов и по дороге, и даже когда мы уже толкались рити дорогущих машин на подъезде к дворцу Юсуповых на мойке, Настасья или сидела с каменным лицом, или ненавязчиво болтала о чем-то с улыбкой. Похоже, отрабатывала на мне великосветский этикет, хоть и упорно продолжала именовать благородин вместо положенного ваше сиятельство. Но когда настало время покинуть машину и пристать перед цветастой местной публикой, занервничала и еще как. Не хочу я туда. Настасья откинулась на сиденье, сложила руки на груди и обиженно поджала губы. Тоска одна. Еще и пялятся все. По-проба не пялятся. Улыбнулся я. Ты здесь красивее любой княжны. Да ну тебя! Зеленые глаза выстрелили две сердитые молнии. Я потому и не хочу. Вроде про машину спрашивать про мотор. А глаза сам знаешь куда смотрят. Тьфу. Сегодня такого не будет, обещаю. Я щёлкнул ремнём. Ну, или будет в разумных количествах. Всё-таки серьёзное мероприятие. Большинство приглашённых умеют вести себя прилично. Тоже меня успокоило, вздохнула Настасья. Что хоть это такое будет? День рождения старшей княгини Юсуповой, кажется. Я на мгновение задумался. Или чё это помолка? Да какая разница? Так ты меня выходит только для красоты пригласил? Настасья посмотрела на меня из-под лобья. Похвастать, вот какая у меня инженерша, не инженерша, а инженер-конструктор. Строго поправил я. Роскошная внешность просто приятное дополнение к уму, золотым рукам и таланту. Грубоватый комплимент попал в цель. Сглед Настасья чуть потеплел, а суровая складка между темных бровей разгладилась. Не то чтобы она уже готова была выйти из машины и соразить всех на повал. Но явно больше не боялась, почти. Его рычало скорее по инерции. Ага, ты это им объяснять будешь? Может и буду, я пожал плечами. А может, буду молчать и загадочно улыбаться. В конце концов, интрига и скандал тоже неплохая реклама. Ну, отлично, Настя показала мне кончик языка. Вот сам бы тогда и торговал лицом. Оно у тебя, кстати, тоже весьма даже симпатичное. Ну уж нет, рассмеялся я. Моя работа рисковать своей шеей на гонках. Обы ты очарн и обаятелен, твоя партнёр. Партнёр. Хм. Настасья наконец улыбнулась и чутьё пожала мне руку. Ладно, пойдём уже, пока я не передумала. Выбравшись наружу, я обошёл машину. Долгие разговоры о этикете высшего света не прошли даром. Вместо того, чтобы выскакивать самостоятельно, Настасья терпеливо дождалась, пока я открою дверцу, и, взявшись за мою руку, поднялась в сиденье. Ну вот, уже пялится. "И ты уж слышно проворчала Анна, на мгновение уткнувшись альбомом в плечо. Заразы такие. Ну и пусть. Я взял настойся под локоть. Любнееся помаши ручкой, нас фотографируют. Если уж попадать на первую полосу очередного жёлтого издания, пусть снимок хотя бы будет удачным. Я услышал три или четыре щелчка камеры, пока мы ещё шагали по улице. Но куда больше внимания ожидало нас внутри." Настасья даже прикрыла рукой глаза от вспышек, но тут же снова приветственно улыбалась. Вышагивая рядом со мной к лестнице на второй этаж. В чём-то я даже понимал газетичек, пара мы действительно были весьма эффектны. Я облачился в чёрную с золотыми пуговицами парадную юнкерскую форму, регалия князя было за одну надеть и ордена, тогда бы никто не посмел даже про себя подумать то, что в свежем выпуске Вечернего Петербурга расписали на целый разворот. Но, как говорится, наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд Интересно, кто это сочинил. Настасия специально для особого случая заказала платье из тяжелой и бархатистой на ощупь темно-сиреневой ткани. Ровный крой, чуде не в пол, никаких открытых плеч или глубокого декольте. Даже талия скорее просто обозначена, чем подчеркнута. Слишком уж много сегодня соберется представителей старшего поколения. Все должно выглядеть прилично. Если какая-нибудь избалованная княжна вполне может тебе позволить одеваться, как ей вздумается, то к девушке из нищего сословия местная плотоядная фауна будет беспощадна. Впрочем, Настасья без всяких модных и мини или прочих наворотов выглядела шикарно и привлекала внимание, которым я тут же не преминул воспользоваться. Привет, Сашка. Иван Бахметов, один из ещё костяных друзей, тут же подлетел поприветствовать меня. Сам он пока не собирался менять свою спортивную Волгу даже на самой навороченной чудотехнике. Но все свежие новости предпочитал не просто узнавать, а узнавать, что называется из первых рук. Я тут недавно такое и слышал, загорячески прошепел он. Правда, что ты на своем корыте Астан Марти нашел бедернул как стоячих? Слухами земля полнится. Но не как стоячих. Я чуть приподнял бровь. Ваше сиятельство изволит спросить, не участвули я в личных гонках? И в мыслях не было. Бахметов довольно осколился и снова стиснул мою руку. Ладно, давай, старик, ещё поболтаем. Стоило ему отойти, как передо мной тут же появился следующий собеседник. На этот раз незнакомец постарше, явно по солиднее, судя по золочёной оправячку ф и цепочке часов, свисающей с объёменного живота. Такие редко интересуются мощными автомобилями, но случается всякое. Выше сетисту. Незнакомец неразборчиво представился. Замечательная, замечательная машина, мне приходилось слышать. Позовите визиточку. Нет проблем. Уж этого добра я прихватил с собой в избытке. «И ведь самое главное полностью отечественная разработка, целиком и полностью сделанная здесь в Петербурге. Да уж, чего только Остатки фразы я уже не услышал. Моего нового знакомого уже тёр кто-то то ли помоложе и по наглее, то ли просто повыше рангом. Но Какулов негромко поинтересовалась Настасья, когда мы поднялись на второй этаж. Все раздал. Я похлопал себя по опустевшему карману. Можешь что-нибудь и выгорит. За последний месяц мы получили два заказа. Жадный до всяких модных новинок княжечи не поскупились на аванс, и Настасина мастерская впервые за всё время хотя бы отбила затраты на содержание. Уже что-то, но это только начало. Чтобы всё это по-настоящему начало работать, нужно ещё. В вашей сети столкновения. Девушка с фотоаппаратом появилась перед нами буквально из ниоткуда. Пару слов для прессы. Вот что называется неловкий момент. Я не сразу знал Лену. На работу она обычно одевалась иначе, во что-нибудь мешковатое и неброское, чтобы по возможности оставаться незамеченной. Но во дворец ее с уповы джинсах могли и воусьи не пустить, так что госпоже репортеру пришлось облачиться в платье — черное, в меру короткое, скромное, но все же достаточно эффектное, чтобы не потеряться даже на фоне местной блестящей публики. Образ дополняли неожиданно короткие волосы с прямой челкой. Кажется, это называется кара. Мы действительно долго не виделись, и слушь, я успел слегка подзабыть, как Лена выглядела раньше, до того, как постриглась. Вечерний Петербург. Невидимым голоском пропела она. Елена Вернер, корреспондент. Я могу задать вашему сиятельству несколько вопросов. Вот ведь зараза. Боюсь, что нет, сударыня. Улыбнулся я. Мы очень спешим, прошу меня извинить. Но как же ваше сиятельство? Елена будто бы случайно заступила мне дорогу. Нашим читателям не терпится узнать имя вашей очаровательной спутницы. Вы собираетесь представить ее семье и друзьям в качестве своей подруги? В голосе Елены плескалось столько яда, что хотелось бы утопить голубя. Имя спутницы было, разумеется, прекрасно известно, и читатели, мы уж тем более, той, кто на днях сдал в редакцию целую статью, весь этот спектакль разыгрывался исключительно с одной целью побольно откнуть Настасью, очередную раз напомнив ей, знай своё место крепостная. Мы с его сиятельством деловые партнёры, не думаю, что подобное стоит непременно доносить до почтенного Александра Константиновича. Не будь мои руки частично заняты. Я бы пожалуй поаплодировал Настасе. Она не только не сушевалась и не сорвалась, но и подыскала ответ лучше, который я бы не придумал и сам. Но Елена не собиралась сдаваться. Тут же развернулась, нацелила фотоаппарат, и бица Ремона щёлкнул спышкой на Настасе прямо в лицо. На лестничной площадке перед большим залом тут же стало теплей, градусов на 2 или 3. Вы представите сударьне. В руках Лены появился блокнот. Расскажите, как и где познакомились с князем Горчаковым? Правда ли, что раньше терпеть подобное, разумеется, было попросту нельзя? Погребчив, взяв настойчиво под локоть, я решительно шагнул к двери, и Лене пришлось отступить. Прошу прощения, с нажимом произнёс я. Нас уже ждут. Позвольте пройти в сударыня. Лена убралась с дороги лишь напоследок удостоив меня презрительным взглядом. Вздумай она продолжать перегибать палку, я бы пожалуй попросил хозяев вывести её вон. И вряд ли бы мне отказали в такой милости. Что это за девица в благородие? Недавно поинтересовалась Настасья, когда мы отошли на несколько шагов. Да так, я неопределённо пожал плечами. Репортёрша, чикса какая-то, а как смотрела на тебя, волосы бы ей по выдёргивала. Я промолчал. Настасья вряд ли могла встречать Лену, и до неё уж точно не дошли бы слухи, даже если бы таковые имелись, но чуйка не подвела. Вроде в первый раз её вижу в благородие, а она мне уже не нравится. Тихо. Я остановился, стискивая Настасины пальцы. Что это? Похоже, сработало чутьё одарённого. Когда я замеру, слышал ещё много голосы шелестели с дворца, доносившиеся и с лестницы, и из зала, ничего особенного ещё не происходило. И только потом за грохотали выстрелы.